Глава 20 Земля и родословная. От Гвоздевых я отправился к себе на родовые земли. Раз уж день пошел не по наезженной колее, той займусь двумя вопросами, которые давно назревали. За время моего отсутствия участок никак не изменился. Руины сгоревшего особняка поросли травой, сад, на который я до этого не обратил внимания, тоже в негодность пришел. Минут через двадцать после меня приехал бригадир строительной компании, которую мне посоветовал Матвей. Компания принадлежала аристократам, так что был шанс, что они не попытаются меня обмануть. «Господин Соколов!» — позвал меня мужчина. «Он самый! Пётр Васильевич!» «Да, это и есть ваш участок?» «Так и есть. Для начала надо что-то сделать с руинами». «Сделаем! Не вопрос. А дальше что хотите здесь поставить?» «Пока не решил». Сколько расчистка территории времени займет? А насколько быстро надо? Можно и за пару недель управиться, но, ну, сами понимаете, дороже будет. Можно месяца за полтора расчистить. Мне, в принципе, не горит. Полтора месяца вполне устроит. Тогда позвольте осмотреть территорию, чтобы точнее по срокам и стоимости сориентировать. Деловито сказал Петр Васильевич. Было всего два варианта, что поставить на земле. Либо особняк, родовое поместье, либо производство, какой-нибудь завод или мастерскую. Родители здесь предпочитали жить, а мануфактуру держать в другом месте. У обоих вариантов были как минусы, так и плюсы. Если строить дом, то однозначный плюс – большая территория. Настроить можно что угодно, соседи рядом нет. К тому же это моя земля, где я сам себе царь, закон и порядок. В случае личной земли права аристократов были еще обширнее, чем на другой территории. Можно смело утверждать, что здесь я мог творить что угодно. В смысле, если ко мне кто заглянет, могу с ним сделать, что захочу, и никаких претензий ко мне не будет. Если ставить производство, то плюс сниженные налоги, но плюс этот сомнительный. Полгода назад князь выпустил приказ о понижении налоговой ставки на пять лет для тех, кто запускает новое производство на территории государства. Второй плюс – это то, что не надо платить за аренду. Чтобы снять аналогичную площадь, потребуются очень большие деньги, рядом будут чужие глаза, здесь почти никого нет, место не самое населенное. В этом заключался один из минусов. Хватило одного взгляда на дорогу, чтобы понять, если пригнать сюда фуру с металлом или каким-то материалом, то она застрянет и никуда не доедет. Придется чинить дорогу, да и наверняка много чего еще сделать». Я слабо разбирался в том, как строить заводы. Не было у меня в прошлой жизни задач такого масштаба. Еще один из неявных плюсов – это то, что на родовой земле сложнее достать. Не придет проверка, не подгадят конкуренты. Впрочем, зачем себя обманывать? Если захотят, то найдут способ, как помешать было промежуточный вариант между этими двумя. Построить дом и мастерскую, не такую, в которой я сейчас работаю, а больше, удовлетворяющую всем возросшим амбициям и нуждам. Жаль, что земля от института далеко, не накатаешься. А значит, и бросать все силы прямо сейчас, чтобы построить здание как можно скорее, нет смысла. На будущее – да, смысл есть, но загадывать на несколько лет вперед не хотелось». Неизвестно, какие тогда будут запросы и не придется ли переделывать мастерскую. С другой стороны, дом ведь построить тоже время надо. Поэтому есть смысл задуматься об этом сейчас, узнать, сколько нужно бюджета, прикинуть варианты, ну и действовать не спеша в эту сторону. Второй вопрос, который я отправился решать после того, как закончил с бригадиром – генеалогическое древо. Каюсь, Грешин, этим надо было заняться еще год назад, а то не дело носить фамилию Соколовых и не знать, что это за семейство такое, так и в просак попасть можно. За информацией я отправился в палату наследия, тот государственный орган, который регистрировал всех аристократов, которые считались стратегическим ресурсом страны. Данные о браках, рождении детей, владении имуществом и прочую информацию можно было вполне официально найти там. Без личных подробностей, само собой, но надо же с чего-то начинать. Идея пришла в голову, когда в очередной раз думал о родовом потенциале. Я научился изучать с помощью алхимии, какие в организме есть заложенные дары и возможности, но ведь узнать об этом можно и через историю рода. Не факт, конечно, но попробовать точно стоит. Да и узнать, кто мои предки, тоже не будет лишним. Оставил заявку, оплатил услугу, и дальше осталось только подождать. Ольга Владимировна заглянула ко мне 22 августа. До нового учебного года оставалось совсем немного. Образцы металлов, которые я сделал, я успел передать через Софию. «Здравствуйте!» — поприветствовал я женщину. «Давно с ней не виделись. Что не сильно ты расстраивала. Разве что было неприятно потерять наставницу в ее лице. Но переживу как-нибудь». «Привет, привет!» — соскучился по нашим урокам. «Или не потерять. Дел в последнее время хватало», — ответил я уклончиво. «Ну ничего, на сегодня дела придется отложить. Ты же не против?» Посмотрела она на меня с иронией. «Как скажете». «Мы изучили те материалы, которые ты сделал. Без приукрашивания. Это чудо. То есть вам мои услуги пригодятся. А ты сомневался?» Глянула она на меня. Глянула со смыслом, как бы спрашивая, «Может, хватит? Давай уже начнём общаться нормально?» Мне вспомнилось, как она меня подозревала. Вспомнилось также и то, что мы с Катей каждый день переписываемся и запланировали второе свидание. Вспомнилась подстава с испытанием. Много чего вспомнилось. Так много, что если эта женщина предлагает закрыть глаза на некоторые вопросы и общаться, как и раньше, то так и быть. «Немного. Какой скромный!» – покачала она головой. «Да, твои услуги нам нужны. Кстати, что это?» Ольга Владимировна только сейчас заметила стоящий в углу манекен. «Баловство!» «Похоже на броню!» «Так и есть. Отрицать, глупото На манекен была навешена броня. Пока что ничего особенного. Костюм с металлическими вставками и креплениями между ними. Где-то металл был в виде сплошных пластин, где-то в виде мелкоячейстой сетки». «Зачем тебе броня?» «Говорю же, это так, баловство». «И что тебя натолкнуло на это баловство?» «Вам правду?» – усмехнулся я. «Было бы неплохо». На днях задумался, как штурмовать здание, и подумал, что неплохо иметь броню. И против бесов хорошо, и против боевых отрядов. «Какое здание ты собрался штурмовать?» – напряглась Ольга Владимировна. «Пока никакое». «Пока?» «Да». «Соколов». Вздохнула и выдохнула она. «Мне ждать проблем?» «Ну что вы, Ольга Владимировна, никаких проблем!» Смотрела она на меня с подозрением, но решила не развивать тему. «Что эта штука делает-то?» «Пока ничего. Я работаю над сочетанием сплавов, чтобы лучше выстрел держали». «А что за шлем какой-то странный?» «Улучшенный. Держит выстрел, пожал я плечами. Если хотите, то примерьте. Там пока нет подкладки, так что аккуратнее». Как я уже успел заметить, Ольга женщина любопытная, поэтому шлем она примерила. «Ого!» – выдала она. «А неплохо». «Лица не видно, и говоришь, выстрел держит? А можно я попробую ее сломать?» «Попробуйте!» – рассмеялся я. «Только это почти стекло! Не порежьтесь!» «Да я как-нибудь переживу!» «Одежду испачкаете!» Ольга и правда попробовала сломать эту штуку, но лишь погнула немного. Я бы такой трюк повторить не смог. На самом деле это не совсем стекло. Точнее, металл со свойствами прозрачности стекла. Если снаружи смотреть, то увидишь черную гладкую поверхность, повторяющую форму головы. Лица при этом совсем не видно. Если же изнутри смотреть, то прозрачность стопроцентная. Пришлось повозиться, чтобы эффекта добиться. Но мне такое в радость. Неплохо. Когда работаешь костюм, скажи, сделаем заказ. Хорошо. Еще кое-что. Вам случайно не нужен улучшенный блокиратор? В чём улучшение? Женщина окончательно приняла деловой вид и подобралась. Дистанция 50 шагов. Есть возможность задать ширину покрытия. Не по кругу, а на конкретный угол. Хм, это может быть полезно. Ещё бы. Возможность задавать угол и дистанции открывает тактический простор. Те блокираторы, которые я поставлял, работают на 20 шагов. Это много, но не всегда, как мне кажется, хватает. «Такие устройства в разы сложнее», — предупредил я. «Поэтому цена будет выше. Делать смогу один в месяц». «Без откладывания других дел?» «Без». «А 2 «Два миллиона». «Ох, Соколов». Что-то у неё это сегодня любимой фразой становится. «Ты хоть понимаешь, сколько мы тратим на то, чтобы в стране всё не развалилось?» «Понимаю». Вздохнул я и принялся чувствующий вид. Ольга поджала губы. Догадалась, что мое понимание никак не связано со скидками. Медведевы могли мне сильно жизнь усложнить, но если они решат действовать в этом направлении, значит так тому и быть. Зато узнаю, что на них полагаться нельзя. С моей точки зрения это не было обострением конфликта, скорее продолжением тех отношений, которые они сами задали. Правда, где-то на периферии сознания сидели слова князя. «Если можешь, то помоги». «Хорошо», — сказала женщина. «Сделаешь партию в 10 штук быстрее, чем за месяц». «Сам понимаешь, ждать год не вариант». «Понимаю. И продолжай разговор с вашим братом. Вот». Я достал коробку, в которой лежало 10 улучшенных блокираторов. Будем считать, что это мой вклад в безопасность страны в не самое простое время. Безвозмездный, то есть бесплатный, что на самом деле не совсем так. Мне эти блокираторы минут 10 каждый делать. Себе я и того круче сделал. С другой стороны, артефактное железо такими свойствами не обладает, да и дефицитное до жути, поэтому блокираторы бесценны. Если описать то, как я видел наши отношения с князем, то вот лично от него я пока только хорошее видео, Жить не мешает, ресурсами снабжает, в чём-то помогает. Так почему бы и не помочь? Эти 10 блокираторов — небольшой вклад в улучшение наших отношений. но ну, потом деловые отношения продолжатся по повышенному тарифу. Благодарю. Ольга Владимировна смотрела на меня задумчиво. На самом деле этот жест был и на неё рассчитан немного. У нас с ней выстроились хорошие отношения, пока она их не испортила. Но Катя... «Если я хочу встречаться с дочерью Ольги, то не надо быть гением, чтобы понимать. Лучше с ней дружить, нежели враждовать. Да и про пользу забывать не стоит. Чем я полезнее, тем больше возможностей открывается». «Я передам брату. Дальше, как он скажет. Уверена, нам еще такие понадобятся». Был третий момент. Соблазн надавить на меня всегда имеется. Соблазн тем выше, чем больше нужда в каких-то разработках у княжеской семьи. Но если снять остроту запроса, то соблазн снижается. Сомневаюсь, что им прямо сейчас нужно больше десятка устройств, но когда-нибудь точно понадобится еще. Поэтому для них подойдет формат «закупать устройства постепенно» по подходящему мне графику. Хорошо, а Родиону еще не передадите, что есть варианты по его запросам? Да ты сегодня щедр, хмыкнула Ольга. С чем это связано, если не секрет? Какой секрет? Вы что, я ведь молодой парень. Понятно, на что мне деньги нужны? На девушек, улыбнулась она, а сама смотрит так внимательно, так внимательно. Ой, нет, с моим графиком только за девушками бегать. Надо сразу жениться, вот и коплю капитал. Признаюсь, не удержался. Зверь внутри зарычал, чувствуя, как я по грани хожу. Не испуганно, скорее довольно зарычал. Ему понравилась провокация. Ольги Владимировны в глазах точно на пару секунд мелькнуло желание прибить меня. Пусть так, я не против. Моё понимание важности дружбы не означало, что я буду пушистым и покладистым. Что с вами? Может, водички? Предложил я любезно. Лучше чаю. С печеньями. Выдохнула она сквозь стиснутые зубы. Не вопрос. Сейчас будет. Пока я возился с чаем, женщина успела взять себя в руки. Села в кресло и принялась разглядывать меня. Внешне ничего не выражающим взглядом. Либо переоценивает меня, либо прикидывает, где прятать труп. М да а я и не знал, что у меня такой мелочный характер. Кажется, я вас сбил с разговора. Вы пришли по поводу учебы? Вежливый голос звучал как издевка. Издеваться я не хотел, но контекст и те смыслы, которые звучали между строк, искажали обычную вежливость, и вот об этом я жалел. Издеваться оскорблять Ольгу лишнее, не потому что я боялся, а потому что достаточно ее уважал, несмотря на разногласия. Да, по поводу учебы, отмерла она, прекратив меня разглядывать. С нее и начнем. «Предлагаю тебе отказаться от одного из институтов». «В смысле?» «Не понял я такого пассажа». «На втором курсе нагрузка вырастет в несколько раз». «Ты уверен, что выдержишь?» «Погоди!» «Выставила она ладонь вперед». «Давай без громких заявлений». «Подумай немного, какой тебе смысл сейчас учиться сразу в двух институтах?» «Погодите!» «Но вы сами меня направили в оба». «Верно, но это было в прошлом году. И насколько ты помнишь, тебя направили с конкретной целью, чтобы ты послужил поводом для снижения напряжения между сословиями. И если честно, идея оправдала себя не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому с нашей стороны нет смысла и дальше держать тебя в двух институтах». «Ну мне нравится учиться». «Над этим я тебе и предлагаю подумать. Цель учебы у тебя какая? Что ты хочешь от этого получить? И нужно ли для этого учиться сразу в двух институтах?» «Если не пороть горячку и не бить себя кулаком в грудь, заявляя, что я справлюсь с любой нагрузкой, то вопросы хорошие». «Дело в том», — ответил я, — «что мне правда не помешает образование именно в двух институтах». «Что ты получаешь в старшем институте, понятно, а в государственном?» «Знание! Я не раз уже говорил, что мои методы — это точный расчет. Математика, геометрия, физика и другие дисциплины. Мне это интересно и необходимо». «Хорошо. Тогда тебе стоит знать две вещи. Первое. С этого года появятся факультеты. Тебе может быть интересен факультет по материаловедению. В старшем же институте у тебя начнется военная подготовка». «Военная?» «Да, обязательное обучение на военной кафедре для любого аристократа. Или ты забыл, какую присягу давал, и что значит быть аристократом?» «Не забыл. Служить и защищать. Страну, народ, князя, наше общее будущее». «Даже учитывая твою полезность и уникальность, обучение ты обязан пройти. Заодно узнаешь, как ведутся войны в современном мире. Много это времени будет отнимать?» «Много», кивнула Ольга. Я не шучу, говоря, что нагрузка увеличится в разы. Сможешь ли ты поддержать темп, при этом не в ущерб другим делам и учёбе? Не смогу. Глупо отрицать очевидное. Я и так разрывался в прошлый раз и чувствовал себя загнанной собакой. Если нагрузка еще увеличится, то без вариантов. Нет, я выдержу, скорее всего, но придется чем-то жертвовать. Мне ведь еще алхимией надо заниматься. Тренировки много времени отнимают. Ювелиры, личная жизнь, которая намечается. Хорошо, что ты это понимаешь. Я не принижаю твоих способностей. Просто лучше сосредоточиться на чем-то одном и сделать это хорошо, нежели распыляться и делать плохо. Но материаловедение, оно и правда мне интересно, да и другие дисциплины. У меня есть для тебя решение. Ты остаешься учиться в старшем институте, но получаешь доступ к лекциям в государственном, без сдачи экзаменов. Просто так гулять не надо. Это будет выглядеть некрасиво. Выбери несколько дисциплин и ходи на них регулярно. Как к этому отнесутся преподаватели? Я с ними договорюсь. На секунду мне стало стыдно. Десяток минут назад я провоцировал Ольгу, а она мне жизнь упрощать пришла. В виде, как я смутился, она едва заметно улыбнулась и откусила кусочек от печенья, запив чаем. Интересно, можно ли считать достижением, что трое из правящей семьи едят мое печенье? Я могу подумать. Осталось не так много времени. Вопрос надо решить хотя бы за пару дней до начала учебы. Хорошо. Раз с этим разобрались, перейдем к делам нашим железным. «Сколько ты можешь производить особо прочный и облегченной стали, к примеру?» «Пару килограмм в день». «Шутишь?» «Никак нет». «Это ни о чем», – расстроилась Ольга. Показала, что расстроилась. «Я подумаю, как увеличить объемы». «Есть идеи?» Подумываю завод открыть. На пару секунд женщина замерла. Раньше я такие детали не замечал, а сейчас отчетливо вижу. Пару секунд для обычного человека это краткий миг. Для беса моего уровня достаточный промежуток времени, чтобы обдумать мысль. Для беса уровня Ольги это и не знаю сколько. Вечность, за которую можно проанализировать ситуацию от и до. «Хочешь уйти в свободное плавание?» «Вы же сами говорили, что мне нужно обрести силу». Ольга едва заметно поджала губы, но кивнула. «Допустим...» Протянула она. «Давай на секундочку представим, что прошло...» «Пусть будет пять лет. Ты отучился, обзавелся капиталом, открыл завод, отладил там производство, оптимизировал все процессы, нанял людей и так далее. Как думаешь, сколько в этом случае сможешь выдавать? Какой объем?» А сколько нужно? Относительно немного. Эммм, не ожидал я такого ответа. Поясните? То, что ты делаешь, уникально. И эта уникальность может нам обрушить весь технологический прогресс. Почему? Вспомни, что я тебе рассказывала про мировую обстановку. Помнишь? Конечно, помню. Ольга Владимировна имела в виду, что наша страна отстает в технологиях. Сильно отстает. По сути, и нет ничего такого, в чем бы мы были лидерами. Так и... Те образцы, которые ты дал, на уровне лучших технологий, которые есть в более развитых странах. Если ты заполонишь наш рынок ими, это в чем-то продвинет развитие, но в чем-то застопорит. В перспективе ближайших лет твои решения хороши, а в перспективе десятилетий заведут нас в тупик. Что вы предлагаете? Баланс. Нужно искать баланс. А для этого ограничивать количество выпускаемой продукции. Ты знаешь, что многие вещи нам тупо не продают. Почему? Политика сдерживания. К сожалению, наша страна по факту всего лишь сырьевой придаток для тех, кто реально управляет миром. А сырьевому придатку не нужны высокие технологии. Они должны поставлять сырье, а не лезть на самый верх. Получается, если я начну выпускать что-то продвинутое, то... Да, это в том числе повысит риск для твоей жизни. Нет человека — нет проблемы. Убери одного одаренного, и мы останемся с тем, с чем были. А значит, делать ставку на одного меня глупо. Поэтому и нет смысла просить сразу много. Иначе говоря, Медведевы прогнозируют ситуацию с учетом того, что меня могут убрать». «Если оценивать это без эмоций, то правильно делают. Вы предлагаете нащупать тот баланс, при котором я помогу стране, при этом не сильно разозлю иностранцев, а лучше останусь для них незамеченным и не застопорю технологический прогресс». «Да, ты правильно понял», — улыбнулась она, «Идея ясна, но непонятно, как именно ее реализовать. Ограниченный объем – это сколько? Озвучивать глупости, что продавать буду столько, сколько захочу, я не стал. Это и правда глупость. Мне позволяют вредничать и пикироваться с Ольгой. Если же моя деятельность будет вредить стране или планам Медведевых, то уверен, хорошие отношения быстро закончится». «Завода у тебя пока нет, так что какой смысл об этом говорить? Может, тебя на стажировку куда-нибудь устроить? Кстати, это мысль». Надо внести в планы. Будет странно, если аристократа на завод засунут стажироваться. А мы тебя от государственного института вместе с другими студентами отправим, чтобы вживую увидели, с чем вам работать придется. Вот так мимоходом решаются серьезные вопросы.